«Еще можем не попасть в неё «И кто нам мешает уйти в море без этого младшего помощника?» «Мы, конечно, так и сделаем». «Это, без сомнения, один из способов выбраться из ямы», «проговорил я, весьма важно то, что наши действия с первого же шага известны неприятелю». «Нетрудно угадать, что мы заполучили одного из помощников капитана Бляка к себе на судно, но я думаю, почему бы нам не оставить его у себя». «Оставить у себя?» — воскликнул Родрик. «Да ты с ума сошел? Иметь постоянно при себе шпиона, который по прибытии в Нью-Йорк с большим удовольствием погубит нас? Не будем спорить, Родрик. Ты упускаешь из виду, что все наши люди преданы нам телом и душой. На них можно вполне положиться». Теперь допустим даже, что этот шпион будет выпытывать, выслеживать, подслушивать все, что делается и говорится здесь. Ну и что же он узнает? Ведь кроме нас двоих никому ничего не известно. Капитану ты скажешь, что это просто путешествие для развлечения, а мы оба будем следить за этим сеньором Паоло так, чтобы малейшие его действия и движения были нам известны. Таким путем нам, быть может, удастся найти недостающие звено в цепи, скованный покойным холем. Но в случае же, если бы Паула вздумал утопить нас, наверное, с ним нетрудно будет справиться. Человек, о котором знаешь, что он враг, никогда не может быть особенно опасен. Пожалуй, ты прав. Пусть он остается с нами, но только я начинаю желать, чтобы Мэри оставалась в Англии, проговорил мой друг. В глубине души я был согласен с ним, но что... Что мог сказать? К чему было усиливать его опасения и увеличивать его страх за сестру? И, рассмеявшись над его предчувствием, я завалился спать. Проспав несколько часов, я вышел наверх и принялся осматривать яхту, желая хорошенько ознакомиться с ней. Это было прекрасное, при том щегольское судно в 700 тонн со снасткой, шхуной и прекрасной паровой машиной. Все жилые помещения были устроены прекрасно и комфортабельно. Всюду замечалась щегольская отделка. В приют компании на полках и этажарках я заметил цветы, тотчас же догадался, что это было делом рук мэри. А вот и сама она выбежала наверх, веселая, счастливая, с разгоревшимися щечками, сверкающими глазками. Стала объяснять, как она решила отправиться с нами, Как видите, я на судне, — заявила она. — Ну, когда вы думаете съехать на берег? Вот что меня интересует, — спросил я как бы в шутку. — Полагаю, в Нью-Йорке, — отвечала девушка, — так как я намерена побывать на Ниагаре. — Нет, скажите мне, почему вы очутились здесь, на судне, а не поехали в Салисбуре? «Что теперь думает о вас тетка?» Но Мэри только весело рассмеялась в ответ, махнув рукой. В этот момент, услышав шаги, я быстро обернулся. Передо мной стоял новый младший офицер Франциско Паоло. Глаза наши встретились, и мы долго, испытывающе, смотрели друг на друга. «Что скажете?» — спросил я. «Стюарт проснулся?» — спросил он осведомляя о Родрике. «Не знаю, но вы можете его разбудить?» Капитан желает переговорить с ним, когда он проснется. «Мы все готовы сняться с якоря, как только он отдаст приказание. Я могу отдать вам это приказание», — сказал я. «Начинайте сниматься сейчас же, а вы, Мэри, спуститесь вниз, да побарабаньте в дверь каюты Родрика, а не то он проспит до завтрашнего утра». Девушка проворно повернулась и побежала вниз, а новый помощник посмотрел ей вслед таким серьезным, вдумчивым взглядом, как будто смотрел на особо привлекательную картину, от которой был не в силах оторвать взгляд. Когда он отошел от меня, я последовал за ним и смотрел, как он распоряжался людьми. Каким следующим моряком оказался этот младший помощник, каким знающим офицером... Если он был итальянец, то надо признаться, что в английском выговоре его не слышалось ни малейшего акцента, а голос звучал повелительно и властно, когда раздавались слова команды.